Глава седьмая. Конец декабря 1889 года. Поместье в Хрящевке. Во сне Катерине привиделся граф, который страстно срывал с нее одежду, обещая незабываемую ночь любви. Поутру, придя в себя после волнительных видений, Катя с сожалением посмотрела на пустую постель. Вспомнив о предстоящей беседе с противником, она решительно дернула, за закрепленный над кроватью золотистый шнур для вызова прислуги вскоре в комнате появилась круглолицая девушка Просковья, которая помогла навести красоту, ибо со сложной прической и шнуровкой корсета Катя самостоятельно не справится. Охватив взором собственное отражение в зеркале, Катерина удовлетворенно отметила, что светло-серое платье чудесно подчеркивает все нужные изгибы и оттеняет цвет глаз. Что ж. В таком виде не стыдно перед графом предстать, пусть и вымышленным. Актриса, игравшая роль служанки, проводила Катю в столовую к позднему завтраку, где за столом сидели графиня-мать, ее компаньонка Нора, управляющий Ермолай Кузьмич, а также новоявленный муж и еще какой-то незнакомый господин. Гости, участвующие в новогоднем историческом квесте, потихоньку подтягивались. Вот только новый персонаж Кате совершенно не понравился. Высокий худощавый черноволосый незнакомец с хищным блеском темных глаз и носом клювом походил на ворона. Завидев Катю, мужчины тотчас поднялись со своих мест и поприветствовали даму легким поклоном. Граф Томас, надо отдать ему должное, поцеловал жене руку и придвинул в стул, предлагая занять место рядом с матерью. Катерина обратила внимание, что на мужчинах были черные однобортные удлиненные пиджаки, серые полосатые брюки, И жилеты из плотного сукна. Костюмер поработал на славу. «Знакомься, Кэтрин, это мой друг Алексей Петрович Шубарин», чинно представил незнакомца Томас. «Только что прибыл». «Так мы же знакомы», вдруг ошарашил Катю мужчина и хищно улыбнулся. А Катерина принялась судорожно вспоминать, где они могли встречаться с этим неприятным типом. «Неужели в Москве на переговорах, когда она переводила?» Или в Лондоне на тренинге в прошлом году? А может, этот шубарин — приятель её бывшего мужа? Этого ещё не хватало. Помните, графиня? Тем временем продолжил гость. Я присутствовал на вашей свадьбе три месяца назад. Кошкин Стрэтмор почему-то закашлялся. Графиня-мать неодобрительно поморщилась, а Катя вступила в предложенную игру и язвительно ответила. «Ох, сожалею, но что-то не припоминаю». «В моей жизни за последние месяцы произошло столько событий. Сразу же после свадьбы тяжело заболел отец. Потом слегла моя дорогая маман, а за ней тетушка, кузен, и всем требовалось мое внимание и забота. А после я и сама перенесла инфлюенцию. Возможно, болезнь подействовала на память». Катя Бойко перечислила всех болезных родственников, о которых ей ранее сообщила графиня-мать, и гордо вскинула подбородок. «Пусть знают наших». Граф Шубарин недовольно поморщился. Он явно не ожидал от Катерины подобной пикировки. Но, похоже, мужчина был прекрасным игроком, а может и шулером. Он зловеще произнес, сверля Катю взглядом. «Кстати, Елизавета Андреевна поведала мне печальную историю о нападении лесных разбойников. Я лично переговорю со служителями закона, преступников обязательно найдут, а когда найдут, допросят с пристрастием». Граф произнес это таким тоном, словно лиходеи были не преступниками, а Катиными сообщниками. Катя хотела достойно ответить, но передумала. Она не станет реагировать на такую мелочь, как ядовитое замечание какого-то там ненастоящего графа. Их беседа всего лишь игра. Поблагодарив Шубарина за беспокойство, Катя мило улыбнулась мужу и приступила к завтраку. Особенно ее привлек пудинг к сливочной подливке графиня матери рекомендовала блюдо с мудреными названиями, попутно нахваливая местную кухарку и одновременно костеря ее английского коллегу, который работал в доме прежде. Катерина же, пробуя блюдо, воспользовалась передышкой и оценила интерьер малой столовой. Светлая дверь отворялась на две половинки. Потолок был украшен лепниной, а стены не обиты шелком, как в спальне, гостиной и другой столовой, где она вчера ужинала, а выкрашены в нежно-салатовый цвет. По углам на постаментах возвышались вазы. На стенах висели натюрморты в золоченых рамах да бронзовые канделябры. Хозяева дома и гости сидели на элегантных стульях за большим круглым столом, выставленным в центре комнаты. В столовой не было ни кресел, ни диванов, ни шкафов. Разве что у одной стены важно стоял пузатый, явно старинный буфет. Во время завтрака дрожайший супруг Томас хмурился и сверлил взглядом новоявленную супругу, а Шубарин о чем-то крепко задумался и вскоре продолжил допрос. Алексей Петрович поинтересовался, где именно в Париже жила Катя с родителями. Катерина сперва растерялась, но затем припомнила трех мушкетеров и назвала улицу Важерар, на которой обитал ее любимый Арамис. «Важерар?» — нахмурился Шубарин — Катя занервничала. Париж она знала в основном по книгам «Дюма и Гюго», которые в оригинале заставляли читать студентов ее факультета. В самом городе Катерина была лишь однажды. То ли дело Лондон, а уж про любимую Москву и говорить нечего. Поэтому, вполне возможно, упомянутой улицы Важерар уже не существовало. На помощь пришла графиня-мать. «Какая прелесть! Там же рядом Малый Люксембургский дворец и парк». Ах, мы с супругом частенько в нем гуляли. А еще посещали театр Адеон. Графиня осеклась и бросилась снисходительный взгляд на Шубарина. Хотя оно и понятно, что вы плохо знаете те края. Вы, Алексей Петрович, небось предпочитаете проводить свободное время на Рюду-Мулин? Маман, попытался вмешаться Томас, удивленный познаниями матери. Он-то прекрасно знал, что на этой улице находится один из роскошных борделей — Лефлёр Бланш. Но графиня лишь отмахнулась от сына. Если он молчит и не может защитить жену, то госпожа Кошкина-Стрэтмор даст отпор высокомерному шубарину. чего же, Елизавета Андреевна, я прекрасно осведомлен, где расположен Люксембургский дворец, ведь там заседает Сенат. Просто удивлен, что молодая графиня с семьей жила на левом берегу Сены. Там в последнее время селятся буржуа, грезетки и студенты», высокомерно парировал шубарин. Графиня-мать опасно прищурилась, и ее оппонент сдался, пробормотав. Безусловно, место там для прогулок чудесное. Только Катя решила, что они с графиней выиграли бой, как Алексей Петрович вновь принялся за свое. Не могу не отметить, что у Екатерины Ивановны прекрасный французский, а Томас уверял, что и английский не хуже. «Have you been to London?» Катя лишь успела произнести «yes», как на помощь вновь пришла графиня-мать. Она пустилась в воспоминания о жизни в Лондоне, в основном ее познания касались моды тех лет и театральных постановок. И Томас обреченно закрыл глаза, а Катерине оставалось лишь поддакивать милой даме и благодарно улыбаться. «Екатерина Ивановна, а еще меня поражает ваше знание русского языка. Вы ведь толком в Российской империи и не жили?» деликатно перебил графиню-мать Шубарин, вновь обратившись к Кате, которую в этот момент поднесла ко рту тончайший блинчик с вареньем из крыжовника. Терпение Кати лопнуло. В конце концов, это завтрак или экзамен по ЕГЭ. Ее манили мягкие булочки с джемом, манный пудинг, фрукты в нежном сиропе, а тут приходится отвечать на вопросы, заглатывая непрожеванные куски. И когда граф Шубарин поинтересовался у Катерины, как ей Москва, она не удержалась и прочла ему лекцию о достопримечательностях города, о которых этот тип, судя по вытянувшемуся лицу, слышал впервые. «Что же вы хотите, граф? Катенькины родители русские? Вот она и говорит свободно на родном языке», отмахнулась от надоедливого собеседника графиня Кошкина Стрэтмор. «Я вон тоже сколько лет и во Франции, и в Англии с мужем прожила, а родную речь не позабыла. И вообще, кельмеву, Сильвупле. на этом закончим ваш допрос». Катя еще коломенскую пастилу не отпробовала. И женщина придвинула к Кате тарелочку с кусочками пастилы, которая разительно отличалась от магазины и внешне напоминала пряник. На вкус пастила оказалась божественной. Наконец, завершив мучительный завтрак в компании семьи, Катя вместе с Елизаветой Андреевной и ее компаньонкой Норой прошла в малую гостиную. Над входом виднелись венки из веточек плюща и астролиста, как подсказала ей графиня-мать. А в углу комнаты стояла живая елка, украшенная фигурками ангелов, тряпичных животных и разноцветными стеклянными шарами, расписанных вручную. В гостиной Катя обратила внимание на знакомые портреты, что красовались над диваном. Вчера она уже их видела, когда бродила по первому этажу музея. Перехватив взгляд невестки, пожилая дама, понимающая, улыбнулась. «Тошенька не слишком удачно вышел на портрете». Художник рисовал сына, когда тот приболел, мучился несварением. «Думаю, ты согласишься, Моншер, что в жизни Томас гораздо привлекательнее?» «Полностью с вами согласна», — подтвердила Катя, вспоминая привлекательное лицо мужа, когда он ночью в гневе пытался ее придушить. На самом деле оригинал был схож с портретом, чего не скажешь о другой картине. С женой молодого графа у Катерины не было столь явного сходства. «Разве что выдающийся бюст!» «Я тебя сразу признала, как возле усадьбы увидела», улыбнулась Катя, вдовствующая графиня-мать. Елизавета Андреевна покосилась на нарисованную даму и нахмурилась. «Только Катенька на портрете вышла какой-то бледной, изможденной, и художнику совершенно не удались уши. Гель-кошемар!» Графиня перехватила Катин взгляд и осеклась. «Чего уж там, мамаша права, девица на портрете откровенно страшная». Кошмар он и есть», — мысленно согласилась Катя, а вслух торопливо произнесла. «В тот день, когда рисовали портрет, я, как и Томас, приболела». Графиня Кошкина ответом удовлетворилась и от картины отвлеклась. Катя же стала размышлять над тем, чье место она занимает. Наверняка именно эта дама должна участвовать в спектакле и изображать супругу графа. Видимо, девушка опоздала, а нанятые актеры приняли Катю за нее». И еще Катерину насторожило то, что в доме так мало гостей, ведь до Нового года осталось всего несколько дней. Но убедив себя, что остальные участники представления приедут перед самым новогодним торжеством, девушка немного успокоилась. Устроившись в кресле поудобнее, она принялась задавать графине и компаньонке Норе вопросы о муже, о его приятелях и увлечениях. «Интересно, чего ожидать от героев спектакля и как будет развиваться сюжет?» Томас познакомился с Шубариным в Англии. Они какое-то время вместе учились в колледже Богоматери Тонской, А уже в Москве продолжили знакомство и вместе с нашим тутошним соседом, графом Давыдовым, создали научный кружок. По мне, так обычно прихоть. Ле каприз дюгарсонс. И вдовствующая графиня принялась рассуждать о мужчинах конца XIX века и их странных увлечениях. Вскоре Катя узнала, что граф с друзьями якобы вели тайную разработку необычных машин и механизмов. На одном таком, безлошадном, они ездят по окрестностям. Вторую повозку используют для переправы по небу, но на это графиня спокойно смотреть не может, называя агрекат дурежабой. А еще один механизм с месяц назад разместили в заброшенной часовне. Графиня фыркнула, заметив, что сын с друзьями таится в кабинете и в библиотеке, обсуждая свои секретные прожекты. «А чего от меня таится-то? Я, может, и не все понимаю в их разговорах, но слух у меня отменный. И вот что я тебе скажу, Катенька. Вместо того, чтобы ухаживать за дамами и активно производить потомство, они думают только об опытах. Где же это видано? Летающая механическая птица. А еще удумали создать какую-то машину переноса. Видать, мечтают шагнуть из комнаты в Хрящевке и оказаться в московском особняке. Графиня вновь фыркнула, чопорная мисс Нора ей вторила, насмешливо вскинув белесые брови. А Катя не уставала поражаться полету фантазии сценариста, который смог придумать такую удивительную историю, да еще с элементами фэнтези. Так за беседой дамы провели время до полудня. Граф несколько раз заглядывал в гостиную, но Елизавета Андреевна ясно дала понять, что невестку от себя не отпустит. Она и так слишком долго ждала визита ненаглядной Катеньки и сейчас никак не могла наговориться. Катя была рада такому положению дел. Ей совершенно не хотелось общаться с мужем, особенно с его приятелем. Очевидно, что Шубарин был лучше подкован и в вопросах истории, и в вопросах науки. Кате не хотелось вылететь из игры раньше времени, то ли дело ночью. Она не сомневалась, что в это время суток ей удастся нейтрализовать мужа и перетянуть на свою сторону особенно в той кружевной сорочке. За обедом Катерина решила пококетничать с управляющим, который не скупился на комплименты. Граф Кошкин-Стретмор злился, и Катя обрадовалась, что выбрала правильную тактику. Соблазнение шло полным ходом. Вспомнив, что утром мадам прислала коробки с нижним бельем, Катя убедила себя в том, что выяснение отношений с мужем лучше проводить в ночное время суток и в спальне а в том, что граф сегодня вновь к ней ворвется, не было никаких сомнений. Катя то и дело ловила на себе его взгляд, полный затаенной страсти. После обеда Елизавета Андреевна предложила мисс Нори и Катя прогуляться по парку. Удивительно, но местность, как и здания, тоже преобразилась. За верхушками деревьев купол заброшенной часовни едва просматривался, а после ухоженного парка с яблоневым садом начинался густой лес, который прежде не бросался в глаза. Графиня Кошкина тем временем пустилась в воспоминания. Оказывается, в этих краях прошло ее детство. Но отец, обедневший дворянин, отправился во Францию в поисках лучшей жизни. Увы, там его постигла болезнь многих русских мужчин — пьянство. Матери пришлось работать белошвейкой, а сама юная Лизонька поступила артисткой в труппу одного из столичных театров. Лизе повезло. У нее обнаружился талант к прыжкам и вращениям, которые как раз в те годы вошли в моду. И вскоре Лиза Кошкина танцевала ведущие партии на лучших театральных подмостках. В Лондоне ее заметил граф Стрэтмор, отчаянно влюбился и вместо того, чтобы предложить содержание, как это пытались сделать многие аристократы до него, женился. Дворянка из обедневшей семьи, несмотря на род занятий и толпу поклонников, оказалась девушкой чистой и невинной. Радости графа Стретмара не было предела, и жену он боготворил. «Мой Генри оказался порядочным мужчиной, верным, серьезным, обходительным, и разница в возрасте совсем не чувствовалась, хоть муж и был старше меня на 20 лет. А каким он был страстным, и ведь не верил в любовь, а встретил меня и изменился». «Тошенька весь в отца», — вздохнула графиня-мать и утирала слезинки, вспоминая о муже. Нора и Катя тоже всплакнули. Правда, Катерина, вспомнив, что это всего лишь исторический квест, улыбнулась и вновь восхитилась мастерством сценариста и игрой актрисы. До вечера Катя старалась держаться графини матери, а после ужина составила компанию Елизавете Андреевне, ее компаньонке и управляющему, сыграв несколько партий подкидного дурака. В десять, пожелав актерам спокойной ночи, Катя удалилась к себе, то есть в покое графа. Очутившись в одиночестве, она почувствовала, как устала. И не только от прогулок и разговоров. Длинное платье в пол было тяжелым, новые ботильоны немного жали, но особенно тяжело давалось ношение корсета. Да и шпильки больно впивались в кожу головы. Перед сном Катерина приняла ванну с розовой водой и воздушной пеной, которую ей любезно приготовила служанка. А переодевшись в кружевную сорочку и уютно устроившись в постели графа, Вновь попыталась дозвониться до подруг и в гостиницу, но связи не было. Она решила после завтрака сбегать в отеле и предупредить администратора, что задержится в усадьбе музея еще на несколько дней. Глядишь, справится со всеми испытаниями, отметит с историческим размахом Новый год и получит главный приз. Жаль, что супруг помогать ей в этом не собирался. Уж полночь близилась, а Томаса все нет». Накинув шелковый халат, Катя выглянула в коридор и расслышала приглушенные голоса, раздававшиеся со второго этажа. Слуга Макар, прикорнувший на лестнице, встрепенулся и шепотом сообщил, что у графьев важное совещание в библиотеке. Судя по звону хрусталя, совещание превращалось в попойку. Катя захлопнула дверь и всхлипнула от обиды. Она ведь чувствовала, что нравится Томасу. «Тогда что же он такой нерешительный?» толком за ней не ухаживает, а время-то идёт. Как же ей хотелось почувствовать себя желанной и окунуться с головой в отношения с понравившимся мужчиной. Пусть эти отношения и продлятся всего одну новогоднюю ночь. Погасив ночник, Катя легла в постель, закрыла глаза. И воображение тут же нарисовала пылкие признания и страстную ночь в объятиях графа.